Борис Петрович Гай начал новую жизнь, хотя в тот момент и не подозревал об этом. Глава четвертая. В понедельник 25 сентября сыщики находились в своем кабинете на своих местах. За неделю... Когда генерал Орлов предложил полковнику Горву принять меры к розыску организации, которая взяла на себя тяжкий труд получать людей долги, никаких перемен не произошло. «Почему ты молчишь?» — Гуров остановился напротив Кречко. «Ждешь, пока я не придумаю, как нам выбраться из тупика?» Версия с Аляшиным — ложная версия. Аляшин отказывается давать показания. Факт. Кличко загнул палец. Проверка людей, которые за ним следили, ничего не дала. Тоже факт. Я тебе говорю, в этом аквариуме рыбы нет. Ловить нечего. У тебя есть другой аквариум? Поинтересовался Гуров. У меня есть начальник. Он гений сыска и должен вывести меня на дорогу. Наличие начальника не освобождает от обязанности думать самостоятельно. Аляшин явно боится, но на контакт с властями не идет. На что он рассчитывает? У него с кредиторами имеется какая-то договоренность, — ответил Кричко. Непонятно, почему его держат под наблюдением. Боятся, что сбежит, а разыскивать за рубежом — дело хлопотное и дорогое. Я все происходящее мог бы понять, если бы не состав группы преследования. Здесь все по-уродски. Почему используется машина, обслуживающая депутатский корпус? Почему наблюдающих четверо, хотя вполне достаточно двоих? Отвечай, Станислав. Что то уставился в окно? — Ну, я ж тебя не попрекаю, когда ты носишься по кабинету, как очумелый, — кричко. Крутанулся в кресле. «Ты что, забыл, что мы в России живем? У нас ведь самые нелепые противоречия составляют суть бытия. Почему машины из гаража обслуживания? Да господи, хозяин деньги на транспорт выделил. А у меня дружок в гараже работает. На кой черт отдавать деньги дяде, когда лучше с приятелем поделиться?» Почему работают четверо вместо двоих? Платит хорошо. Работа не пыльная. Катайся себе. на глазами хлопай. Начальство в кабинете сидит, любые объяснения слопает. К примеру, можно собрать, что объект неспокойный, часто заходит в большие магазины. Вдвоем его легко потерять. Мерешь, черти что, сам в своей брехне не веришь». Горов присел на край стола, дело ставят профессионалы. Они все продумали, прекрасно знают, где хватит двух человек, а где необходимо четыре. Ты беседовал с ними, сам говоришь. Двое бывалые, а двое случайные. Складывается, что нам просто голову морочат, будто ловят на живца.